Глава пятая Оставшиеся две недели перед школой я посвятила знакомству с городом. Отец предоставил мне в пользование свой велик, и я колесила на нем по дорогам и тропам. Природа здесь была потрясающей, совершенно не похожей на привычную мне, по рождению каменных джунглей. Особенно меня завораживало море. Кажется, могла бы часами любоваться на игру ветра с волнами. Ещё никогда я так много не фотографировала. Карта памяти на 64 ГБ была почти полностью заполнена. Нужно остановиться и разобрать фото. Но остановиться было почти невозможно. Каждый новый поворот открывал потрясающий вид. Здесь соединялись горы, море и обширные долины, усеянные маленькими домиками. Эти 2 недели, когда я колесила на велосипеде моего отца с фотокамерой и снимала окрестности Анапы, были наполнены настоящим, ничем не замутнённым счастьем. Так вот, какое оно. В перерывах между фотографированием и изучением окрестностей я отдыхала на пляже. Перепробовала разные места, остановилась на высоком берегу. Это было недалеко от дома и людей меньше, чем на песках. Я загорела, сбросила лишние 3 кг, которые мучили меня весь 10 класс, и чувствовала себя новым человеком. Мне нравилось жить с отцом. Он не доставал меня, не пытался контролировать каждый шаг. Ему было всё равно, что я готовлю, лишь бы это оказалось съедобным. Как-то я спросила, чего бы он хотел на обед, и папа сказал: "Хочу сюрприз. Мне нравится, когда ты меня удивляешь". И я старалась удивлять его каждый день. Перерывала массу кулинарных сайтов, устраивала дни национальных кухонь и зацикливалась в декорировании блюд. Это доставляло мне удовольствие. Так приятно было смотреть, как отец видит сервировку стола, пробует первый кусочек. Его эмоции такие живые, искренние. Ему нравилось. На самом деле нравилось то, что я делала, потому что он знал, что это я для него так стараюсь. Мне очень хотелось снимать отца в эти моменты. но пока стеснялась его об этом просить. Думаю, со временем из него получится отличная модель. Правда, мы проводили вместе не слишком много времени, потому что папа постоянно работал. Он тоже был врачом, как и мама. Я уже почти выучила его график. Два дня с девяти до трех, и два дня с трех до девяти. И еще две ночи в неделю он дежурил в городской больнице. Но все равно он находил время, чтобы побыть со мной. Мы ходили на пляж, в кино и кафе, Отец кое-что рассказывал о своей жизни, а я делилась своими воспоминаниями. И чувствовала, он тоже рад, что я приехала. Так незаметно и пролетели последние две недели лета. А первого сентября я пошла в школу. Мы уже были здесь с отцом, когда подавали документы. Вот тогда-то я и узнала, как здорово, когда твой папа врач и спас жизнь кому-то из родных директора школы. Ведь иначе меня вряд ли приняли бы перед самым началом учебного года. Сегодня здесь творился настоящий дурдом, впрочем, как и в моей прежней школе. Двор заполонили дети и подростки. Все бегали, кричали, толкались. Я знала в лицо своего классного руководителя, Марию Анатольевну Коваленко, и выискивала её в толпе. О, вот она, что-то выговаривает двум рослым парням. Двинулась в ту сторону, но какой-то десятилетка промчался мимо и сбил меня с ног. Я едва не упала и уронила сумку. «Эй, осторожней!» — крикнула ему вслед, «но кто меня услышит в таком шуме?» «Будь внимательней, ты в эпицентре апокалипсиса!» Незнакомая девочка весьма экзотической внешности протягивала мне сумку. «Спасибо!» Наверное, было невежливо ее рассматривать вот так в упор, но уж слишком необычной была ее внешность. Черные волосы, большие темно-корие глаза, высокие скулы, смуглая кожа и для контраста... «Ослепительно белые зубы. Турчанка? Цыганка?» «Не за что!» — улыбнулась девушка, и я поняла, что она очень симпатичная. «Какой класс ищешь?» «Одиннадцатый А». «Супер! И я тоже!» Она снова сверкнула зубами. «Меня зовут София Харлампиди». Кажется, при наборе звуков, которым показалась ее фамилия, у меня отвалилась челюсть. «Нет, правда, я никогда ничего подобного не слышала». Может, она пошутила? Это фамилия или шутка? Всё-таки решила задать вопрос. Ты приезжая? Поняла она. Да, я недавно приехала к отцу. Тогда понятно. Я огречанка, в школе много греков, так что быстро привыкнешь. А, понятно. Тоже улыбнулась ей. Надо же, гречанка. А я Александра Бароновская. Будем знакомы, одноклассница. Ты откуда приехала? Из Питера. Здорово. Я очень люблю Питер. Там такие фонтаны и дворцы. Я вздохнула, приготовившись слушать о летней поездке в Петергов. Но тут мы добрались до дислокации нашего класса. Мария Анатольевна, здравствуйте. Я вам новенькую привела. София поспешила к учительнице, а я, как на буксире, шла за ней следом. Получалось, что и правда, она меня привела. Здравствуй, Саша. Коваленко запомнила меня. Уверена, только потому, что ей нравился мой отец, и она не оставляла надежды закрутить с ним роман. Здравствуйте, я разглядывала одноклассников. Парни все как на подбор: высокие, широкоплечие и загорелые. Девушки были разнообразнее: несколько нежных незабудок, пара толстух и из десяток ничем не примечательных девиц. Гречанка в нашем классе, похоже, была одна. Кого нет? спросила Мария Анатольевна. Логинова и Егоровской доложила полненькая миловидная девушка с толстой рысый косой почти до пояса. Спасибо, Катя. Как обычно, можно считать, что все собрались. Прозвенел звонок, и на импровизированную сцену вышла директор школы Яна Александровна Павлечук. Она была высокого роста, грозная, с ракушкой, из которой не выбивалось ни одной волосинки. Костюм сидел так же идеально, и я решила, что его шили на заказ. Директриса рассказывала всякую чушь об учёбе и прилежании, чести и долге, ещё много всего, что я пропускала мимо ушей, предпочитая разглядывать остальных учеников. Школа была большой. Здесь училось полторы тысячи человек, и все они сейчас собрались на площадке внутреннего двора. Логинов, наконец-то, раздался рядом голос классной руководительницы. Ты можешь хотя бы раз не опоздать для разнообразия. Я обернулась, чтобы увидеть, кого она там так распикает, и застонала: "Нет, только не это".